Эпизод тридцатый. Полицейский участок. Двадцать четвертое февраля двухтысячного года. Райт выругался. Он уже перепробовал все кнопки эпидиоскопа, чтобы сделать картину четче. Все напрасно. Кто-то откашлялся. Райт, наверное, дело в снимке, а не в проекторе. — Ладно, в общем, это Андреас Хохнер, — сказал Райт и из-под ладони посмотрел на присутствующих. Окон в комнате не было, так что теперь, когда свет выключили, стало совсем ничего не видно. Насколько Райт знал, эту комнату невозможно и прослушать, а это сейчас особенно актуально. Кроме него самого, лейтенанта службы разведки Минобороны Андреаса Райта, в комнате было только трое майор разведки Бортовесон, Харри Холле, новый парень в СБП, и сам начальник СБП Курт Мейрик. Именно Холле тогда прислал ему по факту имя этого торговца оружием в Йоханнесбурге. И с тех пор каждый день дергает. Должно быть, среди сотрудников СБП успело укорениться мнение, что служба разведки Минобороны не более чем отдел СБП». Они, очевидно, не читали, что это две равноправные, сотрудничающие организации. А Райт читал, так что под конец он заявил этому новичку, что не особо важные дела могут и подождать. Через полчаса позвонил сам Мейрик и сказал, что дело особо важное. Нельзя было сказать это сразу. На нечетком черно-белом снимке на экране угадывался мужчина, направляющийся к ресторану. Похоже, фотографировали сквозь стекло автомобиля. У мужчины было широкое, грубоватое лицо с темными глазами и крупным, но нечетким носом, из-под которого свисали густые черные усы. андреас Хохнер родился в 1954 году в Зимбабве. Родители немцы», — прочитал Райт выписку, которую взял с собой. Ранее служил наемником в Конго и ЮАР. Контрабандой оружия занимается, по всей видимости, с середины 80-х. В 19 лет вместе с шестью товарищами проходил по делу об убийстве чернокожего мальчика в киншасе но был отпущен за недостатком улик. Был дважды женат и разведен. Его работодатели в Йоханнесбурге подозреваются в поставке зенитных комплексов в Сирию и покупке химического оружия у Ирака. Утверждается, что они продавали стрелковое оружие Караджичу во время войны в Боснии и готовили снайперов для штурма Сараева. Последняя информация не подтверждена. — Будьте любезны, без подробностей, — сказал Мэрик и взглянул на часы. — Все слишком затягивается, а ведь Райт не прочитал еще и первый лист. — Хорошо, — Райт начал листать бумаги. — Вот. — Андреас Хохнер как и трое его сообщников, был задержан во время облавы в оружейном магазине в Йоханнесбурге в декабре. Тогда же был найден зашифрованный список заказов, где одним из пунктов значится винтовка марки «Мерклин» и пометка «Осло» и дата — 21 декабря. Чего? В наступившей тишине стало слышно, как гудит эпидиоскоп. Кто-то кашлянул, судя по звуку Борт-Овессон. Райт снова прикрыл глаза ладонью. — Откуда нам известно, что именно Хохнер имеет ко всему этому отношение? — спросил Овисон. В темноте раздался громкий голос Харри Холли. Я разговаривал с инспектором Эсайесом Бёрном из Хилброу, Йоханнесбург. Он рассказал мне, что после ареста обыскали всех, кто был замешан в этом деле. И в квартире Хохнера нашли любопытный паспорт с его фотографией, на совершенно другим именем. «Контрабандист с поддельным паспортом — это не такая уж сенсация», — сказал Лависон. «Меня в нем куда больше интересуют штампы. Осло, Норвегия. 10 декабря». «Значит, он бывал в Осло», — подытожил Мейрик. «В списках его клиентов значится норвежец, и мы нашли стреляные гильзы от этой супервинтовки. Значит, мы можем предположить, что Андреас Хохнер приезжал в Норвегию, где и состоялась сделка». «Но кто же тот норвежец из списка?» «К сожалению, в этом списке заказов не писали полных имен и адресов», — снова послышался голос Харри. покупатели зослы Осла, значит, там как Урия. Разумеется, это просто кодовое имя. И, как сообщает инспектор Бёрн, Хохнер вовсе не собирается что-либо рассказывать». «А я думал, полиция в Йоханнесбурге располагает эффективными методами дознания», — проговорил Овессон. «Возможно». Но Хохнер, несомненно, рискует большим, если начнет говорить, чем если будет молчать. Списк покупателей длинный. — Я слышал, в ЮАР для допроса использует ток, — сказал Райт. — Под ноги, на соски и... Э, да, адская боль. — Скажите, кто-нибудь может включить свет? — Харри. — Если в деле фигурирует покупка химического оружия у Хусейна то уж эта деловая поездка с винтовкой до осло сущий пустяк. Увы, но мне кажется, африканцы приберегут ток для вопросов поважнее, чем этот. К тому же Хохнеру вовсе не обязательно знать, кто такой Юрия. И так как мы тоже не знаем этого, наш следующий вопрос будет, что он задумал. Покушение? Теракт? Или грабеж? — добавил Мерик. — С мерклиновской винтовкой, — удивил Совессон. — Это все равно, что из пушки бить по воробьям. — Может, убийство, связанное с наркотиками, — предположил Райт. — Сомневаюсь, — ответил Харри. — Чтобы убить самого охраняемого человека Швеции, хватило простого пистолета. И того, кто убил пальмы, до сих пор не нашли. Так зачем нужна заграничная винтовка за полмиллиона крон ради того, чтобы грохнуть кого-нибудь здесь? — И что ты думаешь, Харри? Может быть, их цель не норвежец? — а какой-нибудь иностранец. На него постоянно охотятся, но на не убить не могут. Слишком там хорошо его охраняют. Тот, кого, по их мнению, проще убить в маленькой миролюбивой стране, где меры безопасности не столь жесткие. — Кто же он? — спросил Овисон. — Таких важных иностранных гостей в Норвегии сейчас нет. — И не предвидится в ближайшем будущем, — прибавил Мейрик. — А может, они предвидятся в отдаленном, — парировал хари «Но оружие уже месяц как попало в страну», — сказал Оресон. «Что-то не сходится. Иностранные террористы приехали в Норвегию за месяц до совершения теракта. Может, не иностранный террорист, а какой-нибудь норвежец? В Норвегии нет человека, который решился бы на что-нибудь подобное», — возразил Райт, пытаясь нащупать на стене выключатель. «Вот именно», — ответил хари «Вот в чем штука». «Штука?» Представьте себе известного международного террориста, который хочет убить кого-нибудь у себя в стране, а этот кто-то уезжает в Норвегию. Тайная полиция следит за каждым шагом этого террориста, поэтому вместо того, чтобы пытаться пересечь границу, он связывается с норвежской организацией, у которой те же мотивы, что у него самого. И то, что эта организация состоит из дилетантов, «На самом деле плюс, потому что террорист уверен, что тайная полиция не станет уделять им большого внимания». М «Да, стреляные гильзы говорят в пользу дилетанта», — кивнул Мейрик. «Террорист и дилетант договариваются о том, что террорист финансирует покупку дорогого оружия и тем самым обрубает все нити, больше ничто на него вывести не может. Таким образом, он в этой игре ничем не рискует, кроме разве что денег». «А что, если этот дилетант окажется не в состоянии выполнить задание?» — спросил Ловисон. «Или вместо этого продаст оружие и смоется с деньгами?» «Такая опасность, конечно, присутствует. Но давайте исходить из того, что заказчик считает дилетанта настоящим фанатиком. Может, у него есть и личные мотивы, чтобы добровольно рисковать жизнью ради всего этого?» «Забавное предположение», — заметил Ловисон. «И как это проверить?» «Никак». Я говорю о человеке, о котором нам ничего не известно. Нельзя угадать его логику, если она вообще у него есть. — Прелестно, — усмехнулся Мейрик. — А есть еще какие-нибудь идеи, как это оружие могло оказаться в Норвегии? — Да сколько угодно, — ответил хари Но этот вариант может оказаться самым немыслимым. «Да, — Да-да, — вздохнул Мейрик. — Наша работа — это охота на привидение. Значит, надо попробовать разговорить этого хохнура. Я созвонюсь с парой. Ой! Райт наконец отыскал выключатель, и комната утонула в ослепительно белом свете.